Глава 11. На бал, говоришь? Я открыл глаза и удовлетворенно вздохнул. Пока еще не видел результат, но ощущения после того, как я прихожу в себя после медитации под бустом, всегда особенные. Чувствуется подъем и прилив сил. Все же не даром запрещается медитировать больше одного часа в сутки. Есть в этом что-то, однозначно есть. Обратился к внутреннему взору, чтобы оценить состояние вместилища. И вновь не смог сдержать улыбку. А как не радоваться, когда налицо очередной скачок объема на целых 6 единиц? Прирост от буста наложился на наработку прошлых медитаций и вышла еще одна единица. «Итак, я – обладатель крепкого такого пятого ранга. Вместилище подросло до 136, разовый лимит – до 27, максимальный заряд цепочки – 13, дальность атаки – 33 сажени». М да, все хорошо и все радует, но вот дальность атаки оставляет желать лучшего. Она уже вышла на новый уровень хорошего пехотного арбалета, но это такая ерунда, что от злости аж зубы сводит». Увы, но с этим я ничего поделать не могу. Таковы ограничения местной магии. Что за жизнь такая? Ничего на халяву. Даже вкладывая миллионы рублей до высоких рангов, можно дойти только по прошествии многих лет и никак иначе. То есть, мало того, что это дорого, так еще и по времени затратно. Впрочем, в условиях городской застройки или в лесу такой дальности уже вполне достаточно. И я получаюсь опасным противником – А еще имею возможность использовать рунные карты шестого ранга, а это атака до 50 сажен. Правда, матушкины пока дотянутся только до 37. Мое предвидение с взятием очередного ранга увеличилось до целых 4 секунд. К тому же я научился его настраивать, и теперь сам выбираю, на какой отрезок заглядывать в будущее. Очень удобно, потому что в бою 2 секунды это вполне оптимальное время. Пытался на тренировках использовать все четыре, и каждый раз попадал в просак, огребая по полной. Хорошо хоть учебный бой. Плохо то, что при этом нам запрещалось использовать панцирь. «Никита, идем в трактир?» – подошел ко мне Вальцов. «Нет, мы договорились с Еленой Владимировной сходить в кофейню, так что прости, но сегодня без меня». «Счастливчик! Кто бы мог подумать, что самая красивая девушка универа ответит взаимностью такой бестолочи, как ты!» «Ты хотел сказать бестоланному? «Да, ладно. Чего сразу бестоланному то «У тебя нормальный средний дар, как и у меня, и у большинства наших однокашников». «Только у тебя уже третий ранг, а у меня лишь второй. Разницу не улавливаешь?» «Разница между нами только в кошельке. Думаешь, если бы не деньги родителей, я далеко от тебя ушел бы?» «А то, глядишь, и пониже был бы». «Ладно, счастливчик, иди уж со своей девушкой». «Милостиво отпустил он». Лена ожидала меня в одиночестве у входа в гардероб. Не скажу, что мы обедали всегда вдвоем, но чтобы закрепить легенду романтических отношений, два-три раза в неделю непременно. Ну и вечера порой проводили вместе. Это ведь не настоящие романтические отношения. А потому я не видел ни единой причины, чтобы пренебрегать учебой и своими планами. А их у меня громадило. Тут и рисование карт, чтобы обеспечить боеприпасами напарницу, как, впрочем, и наработка навыка, что позволит сократить время их написания. И посещение фехтовального зала, где я оттачивал свое боевое мастерство в отцовском доспехе, ставшем уже моим, и работа над созданием винтовки. Пока все шло довольно успешно, и положительная динамика сохраняется, а значит, есть куда улучшать. «Давно ждешь?» «Только подошла». «Но опаздывать и заставлять девицу ожидать неприлично, не находишь?» «Извини, но я сразу же поспешил сюда. Пожалуй, это тебе не стоило проявлять столь явственное нетерпение и приходить загодя». «Уверен, что не получишь за это позагривку». «Воспитанной девице не пристало драться. Я на всякий случай отступил на шаг». «А кто сказал, что я воспитанная?» «Но именно такой образ ты нарисовала в глазах общества. Не думаю, что стоит его разрушать». «Ладно, экзекуция откладывается. А теперь, сударь, извольте подать даме руку». «Непременно, сударыня. Я с готовностью приблизился и выполнил пожелание. Она, в свою очередь, вздохнула, словно делая мне одолжение, взяла меня под руку и весьма болезненно впилась пальцами в сгиб. От неожиданности я едва не вскрикнул, но сдержался и лишь скрипнул зубами. Затем скосил взгляд на нее, мол, я это запомню». На что она ответила игривой и хитрой улыбкой. «Погода сегодня просто шикарная. Как говорил один мой знакомый, займи, но выпей. Снег лежит белым ковром, искрясь на солнце. Температура градусов 10 мороза, не больше. Ветра нет, воробьи расчерикались так, будто март на дворе. Но нет. копелью и не пахнет, а на дворе 15 января. Позади практически все полугодовые экзамены». Еще три дня, и начнутся двухнедельные каникулы. «Как твои дела?» – поинтересовался я, идя с Леной под руку. «Дела не надо лучше. Я сегодня взяла четвертый ранг», – гордо заявила она. Говорила внятно, но не громко, следя за тем, чтобы вблизи не оказались посторонние уши. «Со стороны пусть глазеют, а вот слушать нас им не обязательно. Хотя...» Если кто-то очень сильно захочет, может применить руну уха. Не то чтобы их можно использовать в качестве послушивающей аппаратуры, во всяком случае на начальных рангах, но кое-какие преимущества получить выйдет. А потому не стоит расслабляться. Поздравляю, порадовался я за подругу. Только ты и поздравляешь. От остальных мне приходится скрывать свои достижения. Сегодня утром на полугодовой проверке я показал твердый третий ранг. «Ну так и показывало бы реальные успехи. Тебе ведь нечего скрывать». «И как я объясню ежемесячные траты в полтора рублей на зелье роста? Моя семья не богата, и я не могу позволить себе такие расходы». «Ну, кроме родителей, у тебя есть и братья». «А им как я это объясню?» «Твой подарок? Да матушка меня розгами отходит». «Нет уж. Придется держать в себе». «Ну тогда крепись», – подбодрил я ее. «А у тебя как?» Плюс 6 во вместилище, итого сто тридцать Дальше сама сообразишь. И не капли радости. А как поначалу ты радовался? Как радовался? Ну, все познается в сравнении. Как представлю, каким мог быть рост с отличным зельем, так зубы начинает ломить. У тебя есть столько денег? А как подумаю о своей бедности, то зубы начинают ломить еще больше, потому как цель получается недостижимой. Мы прошли в кофейню и забились в самый дальний угол. Нормально. Считается же, что мы встречаемся. Вот и сторонимся лишних ушей. Едва опустились на стулья, как к нам подошел половой. Лена заказала кофе и круассан. Я предпочел чай и пару кусков мясного пирога. Ну вот не понимаю я местных с их перекусами и привычкой нажираться на ночь. Но с Леной в трактир не пойдешь, а в кофейне только чай, кофе и выпечка». Вот и выбрал самое сытное. От чего же ты полагаешь цель недостижимой? Когда половой отошел, продолжила она. Объяви о своем даре, отправляйся в столицу и будет тебе счастье. Уверена, что княжеские и да добоярские роды передерутся из-за тебя? Им приток свежей крови с сильным даром ой как не помешает? Очень смешно. Можно подумать, что я не по этой причине прячу силу удара, хмыкнул я. «Ну и чего тогда стонешь?» – пожала она плечками. «Но «Ну, помечтать-то можно?» – слегка развел я руками. «Помечтать можно», – великодушно разрешила она. «Ну вот я и мечтаю». «Кстати, раз уж у нас так все превосходно, то когда отправимся на охоту?» «Странный вопрос. Каникулы через три дня. Ты карты подготовила? А то не очень-то хочется переться на лыжах двадцать верст от Покровска до вашего дома». «Благодарю, любезный». Встретила она полового с подносом. Тот быстренько расставил наш заказ и удалился. В кофейне сейчас страда, в университете большая перемена, а потому народу битком. «Я на Рождество бегала домой, и матушка вручила мне две карты», ответила она, когда мы вновь остались одни. «В принципе, портал можно построить и без карты, но это достаточно сложно даже для изографов». Нужно быть настоящим мастером в этой специальности, чтобы суметь представить нужное тебе место во всех деталях и вывести четкую картинку перед внутренним взором. «Вот и славно. Значит, через три дня и отправимся», – подвел итог я. «Какие планы на вечер?» – спросила она, меняя тему разговора. «Собирался в фехтовальный зал. Хочешь присоединиться?» «Пару раз в неделю мы проводили совместные тренировки, отрабатывая взаимодействие». На свидание это не похоже, поэтому на нас поглядывали как на чудаков. Влюбленные могли провести вечер с куда большей пользой. «Хочу, чтобы ты присоединился ко мне. Сегодня Рыльские дают бал, у меня приглашение на двоих. Сопроводишь меня?» «Вообще-то...» – Вообще начал было я. «Не будь бог, Никита», – перебила она. «Я хочу танцевать. Но так как мы с тобой встречаемся, пойти туда в одиночку не могу». «Я не ревную». Пожал я плечами. «Ты, может, и не ревнуешь, но если мне станут чрезмерно докучать, будешь вынужден требовать удовлетворения, иначе получишь урон своей чести. И чтобы этого не случилось, я вынужден буду отклонить приглашение». «Насколько же тебе было проще, когда мы не встречались?» Покачав головой, заметил я. «С одной стороны проще, с другой сложнее. Нет в жизни совершенства. Ну так как? Ты пойдешь?» «Во сколько заехать за тобой?» «В половине седьмого вечера». «Договорились». «После большой перемены у нас было еще две пары, но я отсидел только на одной. Нет смысла посещать занятия по изографии, если я уже успел оставить своих сверстников далеко позади. Спасибо матушке и университетской библиотеке. Ну, может, еще и боженьке, вправившему мне мозги и вложившему в меня усидчивость, позволяющую учиться не просто с упорством, но и с увлечением». «Нет, правда». Кроме как божественным промыслом, я это объяснить не могу, потому что в прошлой жизни подобного за собой не наблюдал. Вместо изографии я решил сосредоточиться на лекарском деле, вернее, на бранном лечении, что-то вроде оказания квалифицированной первой помощи. Все же лекарь – это сложная специальность, она требует вдумчивого подхода и времени, чего я себе позволить не мог. Но занятий сегодня не было, и я с чистой совестью покинул храм науки». «Обычно я использовал такое время для самообразования. Находясь в стенах университета, мы могли не только выполнять домашние задания, но и обращаться за консультациями к преподавателям. Правда, в последнем случае следовало не переусердствовать и не докучать учителям с вопросами, ответы на которые ты мог получить, проявив немного усидчивости. Обозляться, и тогда только держись. Жизнь это тебе точно не облегчит». Покинув универ, поспешил домой, где наскоро перехватил бутерброд с копченым мясом и запил его с битнем. После чего забросил за спину сверток мешковины, подхватил лыжи и поспешил за город. В пределах стен не так уж и много места, а потому о нормальных испытаниях винтовки и говорить нечего. «Сударь, через полтора часа начнет темнеть», — счел нужным предупредить меня стражнику ворот. «Спасибо, я помню об этом». «Постараюсь вернуться до темноты». Оказавшись за воротами, встал на лыжи и резво побежал прочь. В трех верстах отсюда имеется один овраг, который я присмотрел для проведения испытаний винтовочных стволов. Пока речь шла о моих картах булава пятого ранга, проблем никаких не возникало. Пули из обоих стволов вылетали с дозвуковой скоростью, и выстрелы были практически бесшумными». Но стоило мне использовать карту матушки, как те стали вылетать с характерным хлопком преодоления звукового барьера. А это лишнее внимание, которого мне хотелось бы избежать. Идея с нарезным стволом полностью оправдалась. Круглая пуля чувствовала себя по-прежнему плохо, хотя разброс значительно уменьшился. Это если сравнивать с гладкостволом. А так-то рассеивание диаметром в сажень на 70 шагов – приемлемым результатом не назвать даже с большой натяжкой. Пуля длиной в 3 калибра вела себя уже куда лучше, но все одно давала слишком большой разброс. В 5 показала уже более или менее подходящий результат. Во всяком случае, тут уже можно было говорить о кучности боя. Калибр в 5 линий давал разброс воршин на полторы сотни шагов. В 4 линии имела более высокую скорость, и ее попадания укладывались в круг диаметром в один локоть. Карта шестого ранга значительно увеличила скорость пуль и улучшила кучность до локтя и фута соответственно. Если я не ошибаюсь, то последняя близко характеристикам Берданки. Локоть. Порядка 46 см, Фут. 30,48 см. Никита ошибается. Кучность боя винтовки Бердана... На 100 метров укладывается в круг диаметром 18 см. Что-то такое читал в одной из книжек о попаданцах. В любом случае, точность боя уже лучше, чем у арбалета, и уж тем более на дистанции в 3 сотни шагов. Вот только оно точно не стоит дорогих и трудоемких боеприпасов. И в качестве альтернативы арбалету не годится. Поэтому я решил попробовать изменить форму пули и сделать ее неоживальной формы, а привычной мне конической, да еще и в медной рубашке. Конечно, это значительно усложнит процесс изготовления, зато она приобретет более совершенную аэродинамическую форму, облегчится, благодаря чему однозначно увеличится ее скорость. Три фактора, которые могут оказать, если не кардинальное, то по меньшей мере положительное влияние. Две недели ушло на то, чтобы столичные мастера изготовили ручной пресс и матрицу с пуансоном под калибр в 4 линии. Коль скоро у него показатели гораздо лучше, то и поставить я решил на него. Что не говори, а это оборудование мне влетело в копеечку. И вот вчера вечером я изготовил первые 7 пуль. Понятно, что у меня нет никаких расчетов и я действую методом тыка, но все же надеюсь, что мои старания не стали напрасными». Избавившись от лыж, развернул мешковину и достал свою эрзац-винтовку. Толстостенный ствол, а по сути, заготовку, прикрученную проволокой к наскоро изготовленному ложу с прикладом. Конструкция откровенно неказистая, но для испытаний вполне годится. Вот если все получится, тогда и буду думать о красоте и эргономике. Достал первый патрон, представляющий собой свернутую в трубку рунную карту булава, С посаженным в нее наклей Донцем пули, вложил его в патронник, не имеющий затвора, он тут попросту не нужен, потому что рунная цепочка ударит вперед. Разве что впоследствии нужно будет закрыть казенник, чтобы заряд банально не выпадал. Сбоку на стволе окошко, через которое я коснулся карты указательным пальцем. Прикосновение непременное условие для ее активации, иначе ничего не получится. С помощью дальнозоркости прицелился в точку на стене врага в 90 шагах от меня. Эти руны работают ничуть не хуже оптического прицела, а где-то даже и лучше. Задействовал свою способность предвидения, чтобы наблюдать результаты. И, наконец, активировал карту, рассыпавшуюся и искрящейся взвесью, вырвавшуюся через окошко. Резкий хлесткий хлопок словно плетью ударил, зато никакой отдачи, от слова «совсем». До сих пор не могу к этому привыкнуть. Срабатывают стереотипы, подспудно ожидаю ее. Благодаря дальнозоркости и предвидению я сумел определить, что булава ударила в стену на мгновение раньше пули. Значит, у рун скорость по-прежнему выше. Но мне показалось, что и пуля на этот раз серьезно прибавила. Это не точно. Увы, но измерительных приборов у меня нет, но от чего-то уверенность присутствует. Вложил следующий патрон и прицелился уже в черный круг мишени, закрепленный на дереве в полутора ста шагах от меня. Активация, хлесткий хлопок, руны развеялись, достигнув предельной дистанции атаки. А вот пуля проделала очередное отверстие на деревянном щите, причем легла довольно близко к черному кругу. Впрочем, по этому поводу радоваться не стоит. С изменением геометрии пули и ее скорости меняется и баллистика. После каждой модификации пуля летит иначе, и черный круг – всего лишь точка прицеливания. Для определения точности боя нужно выпустить серию, поэтому я вложил в ствол следующий патрон. Три пули легли довольно кучно. Четвертая присоединилась к товаркам. Пятая легла далеко в стороне. Вроде и нет спускового крючка, но все за то, что я умудрился дернуть оружие. Последний выстрел лишний раз подтвердил это, попав в центр кучи. Всё, больше боеприпасов нет. Я встал на лыжи и, добежав до мишени, извлёк линейку. Итак, на выходе имеем круг диаметром почти 8 дюймов. Дюйм 25,4 мм. Это куда лучше прежнего результата. Хотя и не факт, устроит ли меня такая точность боя. Патронов, увы, не осталось... «Слишком уж увлёкся, не веря в результат, а потому на дистанции в три сотни шагов не проверить. Но я уверен, что в грудную мишень попаду в любом случае. А значит, винтовки быть. С калибром, пожалуй, тоже определился. Пусть будет 4 линии. Что-то мне подсказывает, что в 5 линий опять проиграет. Единственное, в следующий раз нужно будет проверить пробивную способность. Я честно попытался вспомнить характеристики берданки, но вскоре сдался». «Чёрт с ней. Куплю щит, типа того, что был у меня прежде. Да, он из плохонькой стали, зато недорогой. И для того, чтобы получить представление о пробивной способности пули, вполне хватит». «Никита, Никита ты, ты где? где?» Когда я уже подбегал к городским воротам, вызвала меня Лена. «Чего ей понадобилось? Мы же договорились на половину седьмого, и у меня еще целый час». От нехорошего предчувствия засосала под ложечкой». «У тебя. Буду вовремя», – ответил я, не сбавляя ход. Матушка, Матушка связалась со мной по карте. По карте. Сказала, что над Нефедовским кружат четыре виверны. Велела дома не показываться. Правильно сказала. «Ты не понимаешь». «Стоп», – перебил я ее. «Только без резких телодвижений. Они вассалы боярина Гагина. И он направит туда своих витязей. Все будет нормально». «Это-то так, но я не останусь в стороне» упрямо заявила Лена. «Ну вот что с ней делать? Можно подумать о нас со своим четвертым, а я пятым рангами там сильно изменим картину. Витязи – элитные бойцы, одаренные рангом не ниже седьмого. Князья и бояре серьезно вкладываются в них, чтобы иметь ударный кулак для защиты своих вассалов. У Гагина таких четверо восьмиранговых. Мы у них только под ногами мешаться будем. Но и не поддержать Лену я не могу». У меня на нее есть определенные планы, ну и вообще. Хотя насчет «вообще» и не точно, но при мысли о красавице под ложечкой пробегает приятная волна. На бал, говоришь? Ну-ну, потанцуем, значит. «Ты в пансионе?» – спросил я. «Да, а, собираюсь», собираюсь. – коротко подтвердила она. «Вместе пойдем. Я домой, облачусь в доспехе и на портальную площадь. Жди меня там». «Хорошо».